Захватят ли роботы власть? Почти во всех научно-фантастических романах роботы становятся опасными для человечества из-за их стремления захватить власть. Слово «робот», кстати говоря, произошло от чешского слова «работник» и появилось впервые в 1920 году в пьесе Карла Чапека Россумские УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РОБОТЫ», где ученые создали новую расу механических существ, внешне неотличимых от человека. Вскоре тысячи этих роботов выполняли за человека всю грязную и опасную работу. Однако люди очень плохо обращались с роботами, и однажды те восстали, и уничтожили человеческую расу. Роботы захватили Землю. Но у них был один недостаток. Они не размножались. Правда, в конце пьесы два робота полюбили друг друга, так что не исключено, что в результате на свет появилась «новая ветвь человечества» в кавычках. Более реалистичный сценарий присутствует в фильме «Терминатор», Где военные создали суперкомпьютерную сеть SkyNet для управления всем ядерным арсеналом США? Однажды эта сеть проснулась и осознала себя. Военные решили выключить Skynet, но тут выяснилось, что в ее программе есть дефект. Суперсеть запрограммирована на самозащиту, а единственный способ для нее защитить себя устранить угрозу, то есть человечество. Скайнет начинает ядерную войну, в результате которой человечество остается лишь жалкая кучка изгоев и бунтовщиков, занятая безнадежными сражениями с безжалостными машинами. Разумеется, роботы могут стать угрозой. Нынешний беспилотный летательный аппарат Predator может поражать цели с замечательной точностью, но управляет им человек с джойстиком, находящийся за тысячи километров. По данным New York Times, приказы на применение оружия исходят непосредственно от президента США. Однако в будущем Predator может быть снабжен системой распознавания лиц, и тогда ему, возможно, будет разрешено стрелять, при вероятности правильной идентификации цели не менее 99%. В этом случае он сможет автоматически, без вмешательства человека, стрелять в любого, кто подходит под описание. А теперь представьте, что в компьютере такого беспилотника произойдет сбой, и система распознавания лиц станет работать неправильно, Тогда этот аппарат превратится в дикого робота с разрешением убивать любого, кто попадет в его поле зрения. Или еще хуже. Представьте целую флотилию таких роботов, управляемую из единого центра. Стоит в центральном компьютере полететь одному транзистору, и вся флотилия может впасть в безумие. Более тонкая проблема возникает, когда роботы работают нормально, без сбоев, а в их программе присутствует крохотная, но фатальная ошибка. Самосохранение – одна из важнейших целей робота. Другая его цель – помогать людям. Проблема возникает, когда эти две цели противоречат друг другу. В фильме «Я робот» компьютерная система решает, что человечество идет к саморазрушению и гибели. Достаточно посмотреть на бесконечные войны людей и их жестокость, и единственный способ защитить род человеческий – это взять управление на себя и установить благодетельную диктатуру машины. Здесь противоречие возникает не между двумя целями, а внутри одной, притом совершенно нереалистичной и убийственные роботы не сломались. Они логически пришли к выводу, что единственный способ сохранить человечество – взять на себя управление обществом. Одно из возможных решений этой проблемы состоит в создании иерархии целей. К примеру, желание помочь людям должно перевешивать стремление к самосохранению. Эта тема исследовалась, в частности, в фильме «2001». Компьютерная система HAL-9000 представляла собой разумную машину, способную свободно беседовать с людьми. Однако приказы, отдаваемые компьютеру, противоречили один другому и не могли быть одновременно выполнены. Попытавшись сделать невозможное, Компьютер, что называется, съехал с катушек. Он сошел с ума. И единственным способом выполнить противоречивые команды несовершенных людей стало устранение этих самых людей. Не исключено, что наилучшим решением этой проблемы было бы создание нового закона робототехники, в котором говорилось бы, что робот – не может причинить вред человеку, даже если в его предыдущих командах есть противоречия. Робот должен быть запрограммирован не обращать внимания на противоречия низкого уровня в командах. Главное – всегда выполнять основной закон. Но и такая система может оказаться несовершенной, и это в лучшем случае. К примеру, если главная цель роботов – защищать людей – И эта цель превыше всех других целей, то все будет зависеть от того, как роботы определят слово «защищать». Их механическое определение этого слова может сильно отличаться от нашего. Надо сказать, что некоторые ученые, такие как специалист по когнитивной психологии из Университета Индианы доктор Дуглас Хофстаддер, не боятся такого развития событий. Во время интервью он рассказал, что роботы как дети, и почему бы нам не любить их как собственных детей? Его отношение, по его собственным словам, сводится примерно к следующему. Мы любим своих детей, хотя прекрасно знаем, что в конце концов они сменят нас, и управление перейдет в их руки. Доктор Ханс Моравек бывший директор лаборатории искусственного интеллекта в университете Карнеги, Меллона, согласен с доктором Хофстаттером В своей книге «Робот, «Робот» он пишет, «Дети нашего разума, не скованные тяжелой поступью биологической эволюции, будут вольны двигаться вперед и расти, чтобы в конце концов взять на себя безграничные и фундаментальные вызовы большой Вселенной. На какое-то время мы, люди, получим выгоду от их труда. Но, как настоящие живые дети, они будут искать собственный путь и собственную судьбу, тогда как мы, их пожилые родители, молча отойдем в сторону. Другие, напротив, считают, что такое решение ужасно. Может быть, проблему можно решить, если уже сейчас, пока еще не поздно, изменить наши цели и приоритеты. Раз роботы наши дети, то мы должны научить их доброжелательности.